Каждое слово вылетало из его рта, как снаряд из бронебойной пушки, сотрясая воздух вокруг. Эти слова, то и дело перебираемые в уме привычной скороговоркой, всегда казались мальчишке бессмысленной абракадаброй. Сколько раз он привычно бормотал их про себя, то падая со скейта, то не подготовившись к контрольной в школе, то надеясь, что вот-вот, наконец, Марина обратит на него внимание. Но, увы, никакого эффекта от набора этих слов никогда не было. Что же произошло сейчас, Петя не понял. Но сработало. Да так, что на финальном слове образовался настоящий воздушный шторм, закрутивший в свою воронку все предметы в египетском зале. Рев и шум поднялся такой, что это не могло не всполошить охрану Эрмитажа. Да что там? Этот звук должен был слышать весь центр Петербурга. Петя в восторженном упоении стоял в центре рвущейся вокруг него воронки. Это было невероятно, фантастично, сверхъестественно. Кружение все ускорялось. Вот-вот оно подхватит не только кости, чашки, разбитое стекло, ножи и топоры, но и людей, находящихся в его орбите. Петя краем глаза увидел Никиту. Тот вцепился в шумно подъехавший тяжелющий каменный саркофаг и держался за него, боясь слиться с воздушным вихрем. «Помоги!» — донеслось сквозь дикий гвалт и шум. Это кричала Марина. Уотти с трудом удерживал девушку. Мумию втягивал нарастающий ураган. Бинты с его тела срывались и уносились вслед кружащимся в воронке предметам. Петя попытался приблизиться к Марине. Она протянула ему руку, но удалось сделать лишь шаг навстречу. И воздушная воронка тут же сместилась на этот шаг вместе с Петей. Воронка грозила вырвать Марину из костлявых рук мумии и пустить в свою ужасную круговерть. Что делать? Как остановить разрушительный вихрь? Петя не знал. Он попытался проговорить неожиданно сработавшее заклинание задом наперед. Нет, не помогло. Вихрь стал крушить потолок. И вскоре образовалась дыра на второй этаж. «Петесхе!» — мысленно взмолился мальчишка. «Как мне это остановить?» Уотти, между тем, начал читать какое-то свое заклинание. До ушей Петя долетали лишь его отзвуки. И вот в ужасающе свистящем вихре заходили тени множества огромных кошек и бегемотов. Эти тени стали бежать в обратном направлении. И кружение воздушной воронки стало замедляться, замедляться. «Петя!» Марина и Петя тянули друг к другу руки. Их пальцы уже почти соприкасались. Но вдруг движение вихря замерло. Все предметы, поднятые в воздух, повисли в нем. А тени кошек и бегемотов резко ощерились на мальчишку и издали душераздирающий вопль. Это был миг, когда показалось, что все потеряно, что чаша невидимых весов качнулась и сила вновь перешла на сторону зла. Но уже в следующую секунду Петя увидел, как крышка каменного саркофага, за которым прятался Никита, со скрежетом раскрылась, и оттуда вырвался луч света. Когда этот световой луч коснулся руки Пети, в руке мальчишки оказался странный металлический предмет. «Это жезл власти Нехеху!» услышал мальчишка в своей голове голос Петесхи. «Воспользуйся им!» При виде удивительного предмета в руке Пети, Уотти, державшей Марину, невольно отшатнулся. Отшатнулись и тени злобных богинь в образах кошек и бегемотов, Мальчишка интуитивно встряхнул предмет, и жезл превратился в кнут. Только вместо ремня у него было что-то вроде электрической плети. Рука Пети сама собой взнеслась, и в следующее мгновение чудовищной силы удар рассек пол. Все, что зависло в воздухе, с грохотом попадало на пол, а тени злобных богинь с жалобным визгом сбежали, исчезли, Петя направил жезл на Уотти, обхватившего Марину. «Отпусти ее!» Очевидно, противостоять жезлу власти мумия не могла. Уотти кинул на мальчишку ненавистный взгляд и оттолкнул девушку. Петя схватил ее за руку, вместе они подбежали к окну, а конное стекло вылетело, когда волшебный ураган крушил все в египетском зале. Ребята вскочили на подоконник и выпрыгнули на улицу. «Подождите меня!» Последним намощенную булыжником землю упал Никита. «Какое счастье, что египетский зал находится на первом этаже!» — пробормотал студент, невольно потирая ушибленное колено. Ребята оглянулись на окно, опасаясь, что сейчас за ними рванет целое полчище разъяренной египетской нечисти. Однако прямо на их глазах все осколки оконного стекла поднялись и соединились, а на коробочке сигнализации в углу оконного проема вновь замигал огонек. Никита присвистнул. «Навели порядок, значит», — сказала Марина севшим голосом. «А я уж думала, как мне после всего этого объясняться с уборщицей».